Глава 11. Друг. Как только змея заглотила тушку падлещика, её плоская морда уставилась на меня. Нервно сглотнув, я рефлекторно сделал несколько шагов назад. Справиться с монстром такого уровня у меня вряд ли получится, и мои опасения лишь усилились, когда анаконда внезапно расстаила прямо у меня на глазах, идеально слившись с местностью. Варианты действий? Включилось подсознание, но змея двигалась столь быстро, что в голове не успела сформироваться ни одного варианта, чтобы избежать схватки. По земле скользнула стремительная размытая тень, и в следующую секунду упругое змеиное тело, несколько раз обернувшись вокруг моей груди, начало сжиматься, выгоняя из легких весь кислород. Я чувствовал, как все новые и новые кольца опутывали мое тело и даже последовательное применение кражи жизни и вампиризма нисколько не охладило пыл анаконды. Мне показалось, что это дало даже обратный эффект, и змея еще больше усилило давление. «Проклятие! Я слишком рано выбрался на поверхность!» — мелькнула мысль под хруст ломаемых ребер. Откуда-то сверху раздался яростный рык, и внезапно тиски, в которых я находился, разжались, позволяя сделать такой желанный глоток кислорода. Сквозь туманную пелену, застилающую глаза, я разглядел, как по земле в двух метрах от меня катается клубок из двух тел. Черного, утробно-рычащего и зеленого, издающего пугающие, шипящие звуки. Схватка продлилась недолго. Все же химера значительно превосходит анаконду по уровню. С чего я взял, что моя соседка не выходит наружу днем? потому что в системном описании написано что она является ночным хищником первый раз мне удалось увидеть её целиком ростом химера достигает полутора метров в холке вместо шерсти её тело покрывает крепкая на вид чешуя чёрного цвета передние и задние лапы массивные на спине расположено множество острых костяных шипов хвост короткий рудиментарный морда явно принадлежит к семейству кошачьих и в целом химера отдалённо напоминает земную пантеру. Но самым пугающим в её образе была пасть, открывающаяся в четыре разные стороны, на манер бутона цветка, заполненная множеством острейших зубов. Глаза химеры полыхнули тёмно-синим цветом, и она, издав грозный рёв, сделала шаг по направлению ко мне. Да что же за день сегодня такой? Все хотят меня сожрать. Откуда-то со стороны раздался негромкий хлопок, и уже через мгновение в бок Химеры, пробив прочную чешую, вонзилась стрела. Зверь болезненно взрыкнул и мгновенно ринулся в ту сторону, откуда прилетела стрела. Из-за кустов послышались звуки боя, бешеное рёв Химеры и два голоса: один мужской, спокойный, другой женский. Уходи, Яна. Я её задержу. Встретимся на точке эспа, нет смысла терять жизнь обоим. Этот но ну, провёл химеру, от неё не скрыться, так что заткнись и продолжай агреть моба. Клянусь, если мы выживем, я прибью его. Я смог понять лишь половину сказанного и, превозмогая боль, поспешил на звуки боя. Нужно срочно выяснить, с кем я имею дело и в зависимости от ситуации принять решение. Сражение с химерой было в самом разгаре. Крепкий мужчина, экипированный в кожаную броню зелёного цвета, Очень умело прикрываясь щитом от стремительных атак монстра, умудрялся ещё и атаковать в ответ длинным и тонким мечом. Девушку было не видно, но стрелы, вылетающие с завидной регулярностью из ближайшего скопления ветви железного древа, говорили о том, что она рядом. Не каждая её атака пробивала твёрдую чешую химеры, и девушка сопровождала некоторые свои неудачи крепким словцом. Ник: Серган. Раса: Человек. Тёмный. Уровень: Неизвестно. Класс неизвестно. Характеристики неизвестно. Умение неизвестно. Навыки неизвестно. Жизнь 2194 из 4600. Бодрость 2487 из 3000. Дух 645 из 1000. Тёмная энергия 0 из 500. Ну хоть Ник считал и то хлеб. Нужно срочно качать познание сути. А вот бонус класса Тёмное братство не подвёл, безошибочно определив в человеке тёмного. "Оникс, чего встал? Включайся в драку", гаркнул на меня Серган, не отводя взгляда от разъярённого хищника ни на секунду. Немного подумав, решил заняться своими прямыми классовыми обязанностями лечить. Тем более, что Химера уже успела опустошить полоску ХП Сергана больше, чем наполовину. Каст касание тьмы занял у меня уже привычные 7 секунд. И в этот раз я направил готовое заклинание не на врага, а на союзника. Вы восстановили Сиргану 65 единиц жизни. Штраф 50% в светлое время суток. Издеваешься? Ты хил? Это ради тебя мы притащились в смертельно опасную локацию, да ещё и расположенную под носом у Светлых. Я убил Галифа, этот грёбаный непись-предсказатель снова нас подставил. Всю эту тераду девушка выприла, не прекращая расстреливать химер с довольно приличной скоростью. Серган! Да поверни ты уже её ко мне задом, или тебе нужны крыты? Ага, повернёшь её, больная умная зараза. Так и норовит прикрыться моим телом от твоих стрел. Хорош уже ныть. Делай свою работу, иначе после воскрешения снова придётся искать этого нуба. Да кто вы к дьяволу такие? Не выдержав, спросил я, но про обязанности лекаря не забыл. Пусть толку от меня мало, но в таком бою даже крупицы жизни невероятно ценны. "Оникс, давай не сейчас", крикнула девушка. "Если ты не заметил, то мы немного заняты. Если нас убьют, то я вообще ничего не узнаю, и у меня останется только одна жизнь". "Проклятье, вот что за нуб!" крикнула девушка. "Как ты умудрился слить восемь жизней за пару дней?" "Ничего я не сливал". У меня вообще изначально было всего одна. Вторую пришлось докупать при генерации персонажа. Ты что, претендент на роль странника миров? Да. Серга, нам крышка. Дёрнул за меня светляк ввязаться в эту авантюру. Этот нуб будет постоянно притягивать к себе неприятности. У нас квест, и провал грозит серьёзными штрафами, так что хватит скулить и сосредоточься на стрельбе. Дальнейший бой проходил в тишине, но складывался он не в нашу пользу. Встреченная парочка, хоть и была довольно опытной, но вряд ли превосходила химеру по уровню. Уж слишком маленький урон они наносили своими ударами. Израсходовав запас темной энергии, я превратился в праздного наблюдателя без возможности на что-то повлиять. Лезть со своим смехотворным уроном в ближний бой было равносильно самоубийству. Я и так не стал лечить свои поврежденные ребра. Она направил весь запас тёмной энергии на восстановление очков жизни Сергана. Размашистый удар лапой, и человек валится на землю с обнулённой шкалой жизни. До ушей доносится заковыристое ругательство, и в следующую секунду в Химеру попадает очередная стрела. По округу разносится оглушительный рёв, но силы у зверя ещё есть. Наполненные кровью глаза хищника смотрят на меня. И этот взгляд не предвещает ничего хорошего. "Оникс, выживи, мы вернёмся!" кричит девушка, и в теле химеры вонзается новая стрела. Это её отвлекает, и она бросается на свою обидчицу. Громкий вскрик девушки сливается с болезненным рёвом хищницы, и все сторонние звуки резко стихают. Такое впечатление, что сама природа замерла в ожидании исхода этой схватки. Немного постояв в нерешительности, Всё же направился в ту сторону, куда метнулась химера. Надо проверить, кто победил в схватке. Возможно, девушке требуется моя помощь. Стараясь не тревожить повреждённые рёбра, протиснулся сквозь хитросплетение ветвей, где оборудовала себе снайперскую позицию Риана, и обнаружил симпатичную молодую девушку в отвратительном состоянии. Она находилась без сознания, а из разодранного до кости плечах листала кровь. Интерфейс подсказывал, что столь массивное кровотечение убьёт её за считанные секунды, а вдобавок ко всему, на девушке висел серьёзный негативный эффект сотрясение мозга, который будет действовать ещё 48 часов. Я сработал на чистых рефлексах. Мгновенно достал из инвентаря посушенное сухожилие и перетянул руку выше и ниже места травмы. Кровотечение заметно замедлилось, но даже с учётом этого очки ХП которых у лучницы было и так не слишком много, утекали очень быстро. Эх, какой трофей пропадает, прошептал я и, пригоснувшись к телу мёртвой химеры, которую Риана всё же умудрилась убить, активировал умение поглощения. Тело химеры мгновенно превратилось в прах, который моментально развеял слабый ветерок, а мой тёмный источник под завязку наполнился энергией. Применение касания тьмы 5 раз подряд немного улучшило положение девушки, но переломить отрицательную динамику не получилось. Энергия очень быстро закончится, тогда Риана умрёт, и единственный источник информации будет утрачен. Неизвестно, смогут ли они добраться сюда ещё раз и когда это случится, так что нужно её вытаскивать. Эх, не с моим показателем силы таскать девушек на руках. Но до магических врат меня должно хватить. Повезло, что я не успел слишком далеко от них удалиться. Когда я предпринял попытку оторвать из вид хрупкую девушку от земли, сломанные рёбра отозвались резкой болью, так что пришлось применить касание тьмы и на себе. Стало чуть легче. Хотя травма не прошла полностью, но приподнять Риану без риска свалиться рядом с ней я стал способен. Магические врата пропустили нас без помех, и подключившись к алтарям, Я начал восстанавливать тревожно мигающую красным полоску жизни лучницы. Сказать по правде, дотащить тело, пусть и не очень тяжёлого, но всё равно взрослого человека с двойкой в силе, задачка очень непростая. Ещё пара минут, и девушка точно оказалась бы на точке респа, как выразился её товарищ. Но внутри, когда алтарь безостановочно подпитывает источник тёмной энергией, перекрыть потери ХП от негативного эффекта оказалось возможно. Через некоторое время кровотечение полностью остановилось, и я смог расслабиться. Теперь не нужно постоянно присутствовать рядом с раненой, и можно заняться срочными делами. Во-первых, необходимо забрать оружие этой воительницы. Представляю, что она устроит мне, если очнувшись, не обнаружит его рядом с собой. Во-вторых, необходимо осмотреть труп Сергана. Думаю, парень не обидится, если я заберу его одежду. А то расхаживать перед молодой девушкой в рваных штанах, которые практически не прикрывают интимные места, неприлично. Ну и в третьих, нужно наведаться к детёнушу химеры. Без матери он обречён на смерть, а мне этого очень не хочется. Да и заряженных тьмой костей в логове химеры очень много. Покопаться там стоит. Может, найдётся и что-нибудь поинтереснее. Решено. Пусть и девчонка отлёживается. Система подсказывает: что сознание к ней вернётся только через 3 часа. А мне нужно выполнить намеченный план. Лук и практически опустошённый колчан обнаружились на своих местах возле большой лужи крови, а вот тело Сиргана исчезло. Вместо него обнаружилась небольшая полупрозрачная сфера, своим видом напоминающая мыльный пузырь. Она висела в воздухе в нескольких сантиметрах над землёй, полностью игнорируя привычные мне физические законы. Применение познания сути быстро расставило всё по своим местам. Такие сферы образуются после гибели игроков и содержат в себе всё имущество убитого, включая содержимое инвентаря. Существуют такие сферы 1 месяц, а взаимодействовать с ними могут только игроки, НПС их попросту не видят. Список всего содержимого открылся по первому требованию, и я восхищённо присвистнул. Встреченная мной парочка оказалась хорошо подготовленной. Инвентарь Сергана был буквально забит под завязку разнообразными полезными в длительном походе вещами. Среди всего прочего нашлся комплект простой одежды и обуви, приготовленный явно для меня, ведь в описании предметов отсутствовали требования. Я несказанно обрадовался этому факту, так как уже успел просмотреть свойства экипировки парня, который рассчитывал присвоить. Для того, чтобы надеть лёгкий кожаный доспех, сделанный из кожи виверны, Нужно прокачать персонаж до двадцать пятого уровня, изучить навык легкая броня и повысить его до третьего уровня, поднять силу до тридцатого, а ловкость – до двадцать пятого. Я все никак не могу привыкнуть к законам этого мира. Пора перестраивать мышление. На Аздаре невозможно просто взять и надеть понравившуюся вещь. Нужно соответствовать системным требованиям. И чем раньше я к этому привыкну, тем больше шансов выжить у меня будет. С изъятием предметов из сферы пространственного хранилища тоже возникли проблемы. Как только я пожелал присвоить комплект одежды, система выдала сообщение, что меня нет в списке доверенных лиц игрока с ником Сирган, и без наличия навыка мародёр я могу вытащить лишь один предмет раз в час. Причём чем выше разница между моим уровнем и уровнем предмета, тем меньше шанс успешно его украсть. Защита имущества игроков на Аздаре продумана довольно неплохо, но это не убережет от засады, которую могут устроить особо алчные типы возле места гибели. Пришлось пока довольствоваться лишь штанами. После подтверждения системного запроса на попытку кражи предмет перекочевал в мой инвентарь. Открыв нужную вкладку, я на манер компьютерной игры перетащил предмет в соответствующую ячейку на виртуальном теле персонажа. И с нескрываемым восхищением обнаружил, что штаны мгновенно проявились на теле, заменив собой те обноски, в которых я щиголял всё это время. От этого незначительного изменения своего внешнего вида настроение резко пошло вверх. Теперь бы ещё дождаться дождя, чтобы смыть с себя всю грязь и кровь, и будет вообще хорошо. Насвистывая про себя любимую мелодию, я отыскал трупы на Конде и потащил его в сторону входа в 54-ю стальную крепость. Уверен, что мясо змеи будет намного вкуснее, чем жесткие мышечные волокна падальщика, да и свойства кожи этой ползучей гадины, едва не прикончившей меня, крайне полезны в условиях болота. Не запороть бы разделку туши. С моими зачаточными навыками и низкими характеристиками шанс неудачи очень высок. Но учиться надо. Прежде чем наведёт к детёнышу химеры, решил обзавестись для него угощением. Поэтому, как только оказался внутри своего убежища, развёл костёр и приступил к разделке туши анаконды. Все манипуляции проделал максимально тщательно и осторожно. Для начала сделал надрез по всей длине туши змеи, а потом начал осторожно отделять кожу от жировой клетчатки, стараясь не проткнуть её. На меня ждал очередной облом. Провозившись около часа, Мне все же удалось кое-как содрать шкуру с туши змеи, которая тут же растаяла в моих руках. Кожа оказалась ингредиентом второго уровня. Добывать такие трофеи не позволял навык разделки добычи, который пока оставался на первом уровне. Но польза от потраченного времени была. Как оказалось, при разделке, не подходящих по уровню туш животных, невозможно получить трофеи, превосходящие уровень собственного навыка, Но зато его развитие ускоряется. Эх, мне бы разделать химеру, сразу бы получил плюс 1 к навыку. Но ничего уже не поделаешь, трофей испарился. Мясо змеи к моему облегчению никуда не исчезло, так что можно приступать к кулинарным экспериментам. Но сначала я сбегал к месту смерти Сиргана и извлёк из его инвентаря походный котелок. Посокрушавшись, что пока не могу добраться до его запаса приправ и специй, Вернулся обратно и приступил к работе. Каких-то изысканных блюд с моими текущими возможностями создать не получится, так что придётся ограничиться мясом змеи варёным и жареным. Варёным, кстати, будет предпочтительнее кормить детёныши, оно должно быть более мягким. За парув несколько раз приготовления пищи, всё же подобрал нужные временные интервалы и процесс, как говорится, пошёл. Развитие навыка не сказать, чтобы резко возросло но за час удалось прокачать 13%. система подсказывала, что девчонка будет в отключке ещё больше получаса. так что время покормить детёныша химеры у меня есть. проход в логово открылся со скрипом. створки поползли в стороны, но распахнувшись сантиметров на 30, замерли. руна ярко вспыхнула и бесследно исчезла. проклятие Видимо, повреждения этого магического механизма оказались слишком большими. Ладно. На других ярусах вход отпирает точно такая же магическая формула, так что это знание не утрачено. Я пробовал применить познание сути, но система сообщила, что уровня моего умения не хватает, чтобы считать информацию об этой руне. Детёныш был на месте, и он был голоден. Причём хуже всего обстояло дело с тёмной энергией. С моего прошлого визита запас малыша сократился ещё больше, и теперь составляет всего 30 единиц из 500. Даже наличие столь большого количества заряженных тьмой костей не позволяет ему нормально развиваться. Видимо, химерам требуется куда больше тёмной энергии, чем сейчас есть в 54-й стальной крепости. А выкачивать её из костей они не умеют, пользуясь лишь общим фоном. Детёныш который к моменту моего повторного визита уже открыл глаза, настороженно заворочился. Его маленькие ещё мягкие чешуйки встопорщились, и открыв челюсть в четыре разные стороны, оголив крохотные, но уже острые зубки, он попытался изобразить грозный рёв. Получилось слабо. Хотя пасть даже маленькой химеры вызывала то ликое опасение. уж слишком непривычно она выглядит для глаза землянина. Тише, малыш. Я не обижу тебя, успокаивающе проговорил я, и протянув к нему руку, материализовал на ладони шарик тёмной энергии, в котором содержится 10 единиц. Детёныш аж задрожал от возбуждения и голодными глазами уставился на предложенное угощение. Он жалобно пискнул и сделал неуверенный шаг вперёд. Торопить зверя я не стал. Он должен сам преодолеть разделяющие нас пару метров. Нетвёрдой, шатающейся походкой котёнок пошёл в мою сторону. Было видно, что движения даются ему тяжело, но хищник рождается с уже сформированными инстинктами, главный из которых выжить. Добравшись до моей руки, он мгновенно поглотил шарик тьмы и облизав её шершавым языком, требовательно пискнул. Я усмехнулся про себя. Узнаю повадки. Мамаша была такая же. Эх, если бы не её агрессивность, Процесс кормления растянулся минут на 20. Я выдавал энергию маленькими порциями и наблюдал за состоянием детёныша. Когда шкала заполнилась, он сонно зевнув свернулся клубочком на моей руке и заснул, а перед глазами появилось системное сообщение. Вы приручили детёныша химеры. Опыт плюс +500. Чтобы сделать его своим питомцем, откройте соответствующую вкладку и дайте ему имя. Внимание! Ваш класс позволяет вам иметь одного питомца. Доступен навык приручение. Желаете изучить? Внимание, вы получили уровень. Все ваши шкалы восстановлены. Ваша награда: плюс 3 свободных очка характеристик, плюс 1 свободное очко обучения. Текущий уровень пятый. Классовый бонус плюс 1 к мудрости. Плюс 1 к интеллекту отменён в связи с вашим участием в программе Странник миров. Я взглянул на чёрный комочек, сладко посапывающий на ладони, и улыбнулся. У меня не было и тени сомнений. Именно за этим я пришёл в логову химеры. Осталось только понять, мальчик это или девочка. Появившаяся вкладка в интерфейсе открылась по первому требованию, и я углубился в изучение её содержимого. Питомeц: Химера, самец, тёмное существо. Имя: нет. Класс: боец. Уровень: 1. Количество жизни: 10. Опыт: 0 из 300. Сытость: 20 из 100. Основные характеристики: телосложение 1, жизнь 100 из 100, выносливость 1, бодрость 100 из 100, восприятие 2, радиус обзора 10 м. Сила 1, физический урон: 10. Ловкость 2. Шанс уклонения от физических атак 1%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой 0,1%. Регенерация 1, восстановление очков жизни и бодрости 10 в минуту. Дополнительные характеристики. Первая из пяти. Тёмный источник 5. Тёмная энергия 500 из 500. Пассивные навыки 0 из 5. Активные навыки 0 из 5, количество свободных очков характеристик 10. Из системного описания я также узнал, что в процессе своего развития у питомцев есть три стадии. С 1 по 10 уровень детеныш, с 11 по 24 подростковая особь, 25 плюс взрослая особь. Самый важный период первой, Именно тогда система анализирует поведение питомца и по достижении 10 уровня выдаёт список активных и пассивных навыков, подходящих под стиль игры конкретного человека. В первом периоде жизни питомцу начисляется 10% опыта хозяина. В том случае, если он нанёс хотя бы один удар по врагу. Второй период предназначен для оттачивания полученных навыков и формирования списка дополнительных характеристик которые можно будет выбрать по достижении 25 уровня. На 25 уровне откроется ещё два слота под пассивные и активные навыки. И это количество будет увеличиваться ещё на 1 с шагом по 25 уровней. Отличительной особенностью развития питомца было то, что все навыки прокачиваются им самостоятельно, в зависимости от частоты использования и не требуют вложения очков обучения. С одной стороны, это хорошо, Мне нужно от уровня к уровню копить очки, чтобы прокачать тот или иной навык. Но с другой стороны, прокачка питомца становится сложным и очень долгим процессом. Нет, я не жалела о своём решении, даже с учётом появления Рианы и Сергана, помощник мне жизненно необходим. Вряд ли они будут долго со мной возиться, выполнить свой квест и уберутся в осваяси. Кто я им? Просто начинающий игрок, нуб, как выразилась лучница. Да ещё и привлекающие всевозможные неприятности из-за статуса претендента на роль стральника Миров. Вон Серган уже потерял одну жизнь и вряд ли захочет повторение этой ситуации. Ладно. Сперва нужно поговорить с Рианой. Вряд ли она решится покинуть убежище, пока действует негативный эффект сотрясения мозга. Скорее всего, её характеристики весь этот период будут снижены, и она успеет многое рассказать мне о мире Аздар и причине войны между светлыми и тёмными. Пора заканчивать осмотр этого коридора и спускаться. Девушка скоро очнётся, и к этому моменту мне желательно находиться рядом. Но сначала нужно решить, как назвать моего питомца. Я верю, что от имени очень многое зависит. Вспомнилось выражение из древнего мультфильма: как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Я желаю назвать своего питомца Мрак обратился я к системе после небольшой паузы По-моему, замечательное имя для чёрной химеры, предпочитающей охотиться в темноте.